Глава девятая. Румяна метнулась к окошку для переговоров с извозчиком и, резко отодвинув заслонку, завопила. «Разворачивайся!» «Что она делает?» «Это же как перед носом у гаишника дать по тормозам и попытаться убежать!» Я стремительным броском оттеснила гномочку в угол и зашипела. «Гони, гони дальше!» Лошади, которые начали было притормаживать, пустились в голоб. Я упала на сиденье и потерла грудь. «Куда?» переспросила румяна, вытаращив на меня испуганно глаза. «Резкий разворот привлечет к нам внимание, а так просто кто-то ехал мимо, без паники. Сидим и молимся, чтобы пронесло», выдохнула я онемевшими губами. Пару минут мы молча прислушивались к посторонним звукам и не решались выглянуть в окно. Но кроме стука копыт наших лошадей и поскрипывания экипажа, ничего не слышали. Наконец я решилась. Осторожно отодвинула шторку. За стеклом мелькали деревья. Мы мчались куда-то в лес, и никто нас не преследовал. Румяна забралась на сиденье и выглянула в неприметное окошко заднего вида. «Не заметили. Погони нет», — сообщила она дрожащим голосом, и села туда, где только что стояла. «И что теперь делать будем? К дядьке Баяну без заказа соваться нельзя. Получается, обманули мы его?» Вид у гномочки был подавленный. Казалось, что даже веселые рыжий цвет ее растительности потускнел. «Не киснем. Я что-нибудь придумаю». Уверенно заявила я, хотя ни одного достойного решения проблемы не видела. «Работать куда-нибудь устроюсь. Может быть, нам уехать из столицы подальше пока?» Румяна окончательно скуксилась. Не об этом она мечтала, когда уезжала из дома и заключала со мной договор. Я тяжко вздохнула и приложила руки к вискам. «Думай, Арина, думай!» «Мам?» — тихонько позвал Васятка. «Не расстраивайся. Я знаю еще один неучтенный портал, наверное». Я убрала руки и уставилась на мальчишку. Интересно, откуда он обо всех диких порталах знает. Как это, наверное, так есть или нет? Угрюмо проворчала Румяна. Я не знаю как, пожал Васятка плечами. Просто как-то случайно нахожу порталы. Потом их находят орки, а потом безопасники. Но тот портал орки точно не нашли, потому что он неудобный. Я сам случайно его нашел, когда сбежал из приюта и прятался среди камней. Ладно, потом разберемся, почему этого ребенка так и тянет к порталам. Возможно, у него дар такой — чувствовать разломы пространства или орки были в роду. Хотя не похоже. Но сейчас интересует другое. Далеко он отсюда? Насколько неудобный? Это очень важно, сынок. Сосредоточься. От тебя сейчас зависит наше благосостояние». Васятка почесал макушку и выглянул в окно. «В этом лесу, в глубине. Но не слишком далеко от того, который нашли безопасники. Я так не могу сказать. Надо выйти, и я его почувствую». «Ну точно». Его магия как-то связана с порталами. Я потрепала восятку по вихрастой макушке и открыла заслонку переговорного окна. «Уважаемые, остановитесь здесь», — велела извозчику, а когда экипаж остановился, расплатилась и велела вернуться в город другой дорогой. Мужичок поехал дальше, а мы двинулись в чащу леса. «А как ты их чувствуешь, порталы эти?» — принялась за расспросы Румяна. «Да не знаю я, просто как будто воздух рядом трещит и у меня тело как иголочками колет», — пробурчал восятка. «А у тебя в мешке нет артефактов, которые могут порталы искать?» «Если бы...» — вздохнула гномочка с тоской. «Мы бы тогда, ох, как богато зажили!» «Логично. Были бы у гномов такие возможности, они бы давно контрабанду поставили на поток». Но чем глубже мы заходили в лес, тем сильнее меня одолевало чувство, что я тут уже была. Вчера, когда мы с группой шли к тому самому камню силы, вон то толстое сваленное дерево точно встречалось». Я на нем жевала бутерброд, пока остальная группа грибы искала. А вот ручей. Там одна из девушек промочила ногу, а вон беличье дупло. Нам его проводник Иван показывал. Неужели некоторые места в наших мирах повторяются? «Чую! Чую!» Подпрыгнув, воскликнул Васятка и махнул рукой, указывая направление. Мы развернулись в ту сторону и ускорились, а через пару минут я обмерла. Мы вышли к тому месту, где на земле стоял огромный валун. Только тут он был не один. Большие камни были навалены друг на друга, создавая пещеры с лазами. Я очень хорошо поняла, почему орки этот портал, если он там есть, не нашли. А если даже и нашли, то не использовали. В него просто-напросто не влезть. Не то что им, но и любому взрослому человеку, включая меня. «Вот там он», — кнув пальцем в темную дыру между камнями, сообщил Васятка. «Я бежал, бежал, боялся, что за мной гонится. Влез в нору и почувствовал иголочки с трескотней. Думал даже в него уйти совсем. Вдруг в другом мире лучше? Но портал меня не пустил. Румяна деловито прошагала к лазу, наклонилась и заглянула внутрь. Ничего не вижу и не чувствую. А ты только когда внутрь в лес его почувствовал? Тогда да, а сейчас издали. Васятка махнул рукой туда, откуда мы пришли. Я тоже подошла и присела, прикидывая размер пещерки. Я туда не влезу, сообщила очевидный и неутешительный факт. «Плечами и бедрами я не проходила. Хоть на животе ползи, хоть на боку». «Погоди, госпожа Арина, руки опускать», — заявила гномочка, похлопав меня по плечу, до которого смогла достать, пока я сидела, а она стояла. Румяна скинула на землю свой мешок и принялась вытаскивать из него всевозможные железяки. Шары крючки, стержни, трубки, коробочки, бруски. «Хочешь сказать, что у тебя есть артефакт, способный поднять эти глыбы?» — поразилась я. «Я хорошо училась в школе, госпожа моя». «Поэтому умею договариваться не только с железом, но и с камнем». Я не совсем поняла, о чем румяна толкует, но вопросами ей мешать не стала. Подошла к восятке, обняла его за плечи и просто наблюдала. Гномочка обошла валуны с задумчивым видом, взяла два металлических стержня с палец толщиной и пристроила их между верхним камнем и теми, на которых он примостился. Подняла руку вверх и быстро-быстро заговорила на незнакомом гортанном языке. Стержни стремительно увеличились в длину, а в руке гномочки блеснула секира. Замах, бросок. Румяна запустила свое родовое оружие в камни, но того, чего я ожидала, не произошло. Секира зажила своей собственной жизнью. Она не ударилась о валуны, высекая из них искры, а развернулась плашмя и, плавно подлетев к штырям, легла на них концом рукоятки и топорищем. Румяна продолжала тараторить свое заклинание, а верхний камень начал медленно подниматься пока штыри не смогли встать вертикально, чтобы послужить ему подпорками. «Ну, теперь я смогла бы просочиться между камнями боком». Все, семь потов сошло», — резко закончив тарабарить, устало сообщила гномочка. «Иди, госпожа Арина, и возвращайся скорее. Ни о чем не волнуйся. Я сейчас немного отдохну и поставлю лагерь с защитой. Нас никто не найдет. Я не удержалась и обняла румяну. «Спасибо тебе, хорошая моя. Что бы мы без тебя делали?» «Я обязательно вернусь и принесу тебе подарок. Только береги Васятку». Васятка подбежал к нам и уткнулся мне в ноги. «А мне не надо подарок. Только сама вернись». Схлипнул. Я чуть сама не разревелась. Обняла мальчишку одной рукой и прижала к нам. Постояли так с минуту. «И тебе, Вась, принесу. Ну все, долгие проводы, лишние слезы. Сказала и оторвалась от этих, ставших мне родными детей. Не стала больше оттягивать неизбежное. Сняла рюкзак, закинула его в нору и полезла следом. Портала я не видела. Просто ползла змейкой, подталкивая головой рюкзак, пока не стало светло. Я выбралась наружу и сразу поняла, что добралась до своего мира. Шум, издаваемый достижениями человечества, мне об этом отчетливо сообщил. На земле он слышался даже в лесу. Куда-то летел самолет, над головой жужжал коптер. Где-то что-то пилили. «Арина! Ау! Арина Алексеевна!» донеслись до меня голоса. Пронзительно запел мой мобильник, но прежде чем отозваться, я оглянулась на портал. Этот был не дверью, а прямоугольным оконцем, стоящим на земле между двумя кустами, растущими у камня силы. Если не знать и не искать, то и не заметишь. Выдохнула. «Ау! Я здесь! Иван!» Прокричала и достала неумолкающий телефон. «Мама! Мамочка! Скажи, что это ты!» Донесся из трубки встревоженный голос сына. Артём не мог сдержать эмоций и словно забыл о том, что уже год как познал Дзен и невероятно гордился тем, что в любых ситуациях спокоен, как удав. «Я, Тём, всё хорошо. Я потерялась в лесу, но уже нашлась. Не переживай», — поспешил успокоить тридцатилетнего летнего ребёнка. «Мне придётся хорошенько подумать, как объяснить ему свои будущие исчезновения на неопределённый срок». Кто знает, как часто я смогу между мирами ходить, если драконы и его безопасники постоянно отслеживают нелегальные порталы. Ну, слава всем высшим силам! Я уже было перепугался, что ты провалилась в портал. Выпалил сын, и у меня в глазах потемнело. Руки затряслись, я чуть телефон не выронила. «Куда я провалилась?» — просипела не своим голосом. «В овраг!» — говорю же, боялся, что ты провалилась в какой-нибудь овраг и сломала ногу. «Лежишь там, где связи нет, поэтому тебя найти никак не могут». Я потрясла головой. «Надо же такому померещиться». «Ну, ты и фантазер у меня сына. Все со мной в порядке», — сказала я. И спохватилась, что не должно быть все замечательно у того, кто на сутки потерялся в лесу. Сменила тон на удрученный. «Грязная только вся, уставшая и голодная. Но доберусь до дома и все это исправлю. Может, мне прилететь, мамуль? А вот это точно лишнее. Родной не стоит». Я, когда ходила по лесу без связи, сначала паниковала, а потом успокоилась и поняла, что есть в этом что-то такое умиротворяющее. Собираюсь завтра уехать в медитативный тур на месяц. Буду ходить, бродить, думать, переосмысливать жизнь, а разговаривать ни с кем не буду. Так что не теряй меня. Выпалила всю эту чушь на одном дыхании, и тут меня вдруг пронзило осознанием, что я разговариваю тем же молодым голосом, который получила на татуме. Хотя еще вчера была охрипшая от крика тут, на земле. «Я тебя понимаю, мам. Перезагрузка очень нужна и важна». Услышав понятную для него просветленного отмазку, обрадовался сын. «Хорошо, что ты меня понимаешь», — пробормотала я и свернула разговор. «Тём, давай я тебе наберу из дома, а то меня же ищут. Пойду навстречу». Но, само собой, никому навстречу я не побежала. Полезла в рюкзак за зеркалом, и да, я и в своём мире осталась молодой Ариной, а не Ариной Алексеевной, пятидесяти лет, и знаки на висках никуда не делись только побледнели и походили на родимые пятнышки. Капец, ну вот народ удивится, когда увидит, как полезно на сутки теряться в лесу. Трясущимися руками достала кепку, спрятала волосы и опустила козырек максимально низко. Присела, зачерпнула земли и брезгливо, наморщив нос, измазала лицо. Подумала и натянула еще и капюшон на кепку. Такой меня поисковики и застали. Арина Алексеевна, ну слава богу, прокричал Иван. Надо сказать, что даже из-под я разглядела, что выглядит он не очень, уставший, потрепанный и тоже грязный. «Где же вы были?» — строго спросил хмурый мужчина в форме МЧС. «Мы всю группу еще вчера собрали по лесу, а вы как сквозь землю провалились. Ни один коптер не засек. Я понизила голос, добавила в него слезы и, не поднимая глаз, запричитала. «Ох, не поверите, как будто лесовик или леший кругами водил по лесу, да по таким зарослям, где связи нет». «Думала, уже не выберусь никогда». Поплакала, и хоп. Телефон поймал сигнал, и я вышла к камню. Хотя я в сказки не верю, но иначе как чудом это не назвать. «И зря не верите, Арина Алексеевна», — заявил Иван. «Тут вчера что-то паранормальное произошло. Я этот маршрут как свои пять пальцев знаю, а вчера всю группу растерял и сам на силу из леса выбрался, чтобы спасателей вызвать. Так, нашлись, и хорошо. Выходим». — скомандовал спасатель, прогавкал что-то в рацию и уверенно повел нас за собой. Я внимательно смотрела по сторонам и запоминала дорогу, чтобы самостоятельно вернуться к порталу как можно скорее. В машине притворилась спящей и натянула кепку на лицо. Мимо консьержки тоже проскользнула благополучно, пробурчала «Здравствуйте!» и юркнула в лифт. В квартире, наконец, можно было расслабиться, но какой там. Душа болела за восятку, да и за румяну. Мне хотелось скорее вернуться к ним. Быстро приняла душ и принялась за дело. Зашла в интернет и задала в поисковик вопрос, где найти кассеты для Полароида, нужные мне модели. На удивление выпало сразу множество предложений. Однако все со всевозможных маркетплейсов и доставкой послезавтра самый ранний срок. Не пойдет. Изменила запрос на покупку в офлайн, и мне выпал только один магазин, расположенный на другом конце города. Поспешно оделась, вызвала такси и поехала туда. По дороге думала — Закрывать свои накопительный счет или оставить? Звонить бывшему мужу, чтобы сообщить о своем согласии поделить квартиру или нет? Решила после магазина отправиться к нотариусу и написать генеральную доверенность на Артема. Оставлю ее в квартире, пусть он сам моим имуществом распоряжается, если я пропаду. В маленьком бутике со стильными черно-белыми фотографиями на стенах я оскупила все имеющиеся в наличии кассеты семь упаковок и пару полароидов на продажу. Потом сделала у нотариуса доверенность и поехала в детский мир. Вот там мне пришлось очень тяжко. Хотелось купить в Осятке вообще все, Но я заставила себя ограничиться тремя машинками, десятью упаковками воздушного пластилина. Он не пачкается и застывает. Фломастеры и карандаши взяла, к ним альбом. Не устояла перед набором динозавров. тем крептили в детстве очень любил. Взяла большую упаковку надувных шариков и на этом уговорила себя магазин покинуть. Дай бог не последний раз тут. Из детского мира пошла в бижутерию и накупила румяне кучу резинок и заколок для шевелюры, усов и бороды. А рядом с этим магазином нашелся ювелирный. В нем купила изделий на пару сотен тысяч рублей и дошла, наконец, до стройматериалов, где затарилась баллончиками акриловой краски. Сумки от такси до квартиры еле донесла. И тут передо мной встал вопрос. А через портал я как это протаскивать буду? Огромный походный рюкзак, в котором я и собиралась контрабанду на татум переправлять, то узкое оконце точно не пролезет.